11. Воскресенье 20 июня 1920 года. Я оставил попытки уснуть в тот момент, когда рассветные лучи пробились сквозь жалюзи на окне моего купе. Я видел карту и знал, что наш игрушечный поезд пыхтит по Декану, плоскогорью, которая начиналась от долины Ганга и занимала большую часть Южной Индии. Вагон мягко покачивался... И соблазн лениво валяться в постели одолел бы меня, если бы в дверь не постучал несокрушимый. "Сэр, вы проснулись?" Я спส์ с банкетки отщёлкнул задвижку и отворил дверь. "Вот ты где", вздохнул я. "А где я по-вашему должен быть?" "Что случилось, сержант?" Я взъерошил волосы. "Алковник Корора говорит, мы прибываем в Симбалпур через час. Я подумал, что заблаговременное уведомление будет к месту." Какой час? зевнул я. Почти половина шестого. Я подошёл к окну и поднял жалюзи. В утреннем солнечном свете открывался пейзаж совсем не похожий на Бенгалию. На пространстве в несколько сотен миль изумрудные джунгли уступили место инопланетному ландшафту из высохшего кустарника и пыльной коричневой земли. Чахлые деревья, пролетевшие мимо в утреннем полумраке, корявые и голые, не имели ничего общего с роскошными тропическими пальмами Калькутты. "Встретимся в вагоне ресторане?" радостно спросил сержант. "Шеф приготовил традиционный южно-индийский завтрак: идлис рисовые клёцки, приготовленные на пару, и всякую всячину". Живот у меня свело. В Индии считается смертным грехом подавать любую еду, даже завтрак, без полуфунта специй. Это всё, конечно, замечательно, но бывают моменты, когда англичанину хочется по утрам только ломтик поджаренного хлеба и чашку чаю. "Ты иди", сказал я. "Я, наверное, пропущу завтрак". Закрыв дверь, я оделся. Снаружи посветлело, отчётливо было видно, как растрескалась высохшая земля. До Калькутты муссон, может, и добрался, но в Ариссе по-прежнему стояла сушь, как в Багдаде летом. В четверг 7-го поезд прибыл в Самбалпур на станцию, которая выглядела так, словно её перенесли откуда-то из Скотсволда. Стены из золотистого песчаника, шиферные крыши и тишина захолустья. Даже облака были достаточно серыми, чтобы сойти за английские. Только жара индийская. Поезд вздрогнул и замер. За окном выстроилась шеренга угрюмых, военных и суровых официальных лиц. Подхватив чемодан, я двинулся по узкому коридору, встретившийся по пути с несокрушимым в полной парадной форме. Мы спустились на платформу как раз вовремя, чтобы увидеть, как строй гвардейцев входит в вагон, в котором перевозили гроб. Рядом стоял даве С ним тот англичанин, Фитцморис. Оба наблюдали, как гроб воздрузили на плечи гвардейцев. Полковник Арора держался в стороне и отсалютовал, когда тело его бывшего шефа понесли по платформе к зданию вокзала. Там за деревянным барьером в толпе местных жителей стоял бледный темно-волосый человек, пристально изучавший лица всех выходивших из поезда. в комплекции и по одежде в нём легко было определить британца визитка, галстук и брюки в полоску практически униформа форен офиса Заприметив форму несокрушимо он оживился и ринулся к нему Вы должно быть сержант Бэнерджи, довольно сухо произнёс он, протягивая руку. Верно? Пожал руку несокрушим И позвольте представить капитана Уиндома, он тоже служит в королевской полиции. Облачко смущения скользнуло по лицу человека в визитке. Простите, в Телеграме сообщалось только о вашем прибытии. О британском офицере не было никаких упоминаний. Должно быть, произошла какая-то ошибка. Никакой ошибки, вмешался я. Я здесь как частное лицо прибыл отдать дань уважения. Это создаёт какие-то проблемы? Он оглядел меня с головы до ног, провёл рукой по волосам. "Нет, нет, вовсе нет", ответил он с поспешностью, предполагавшей обратное. "Очень приятно. Меня зовут Кармайкл. Я здесь не дипломатический представитель, представитель его величества при дворе Симбалпура". "Вы посол?" уточнил я, не сокрушим. "О, не так солидно". Тем не менее, продолжал сержант очень любезно с вашей стороны лично встретить нас. не особенно. На самом деле больше никого нет. Толпа в здании вокзала молча расступилась, и гроб с телом ювраджа пронесли к катафалку. Громкий стон, такой звук издаёт раненное животное, донёсся с улицы. Казалось, половина Самбалпура явилась сюда встречать мёртвого принца. "Нам лучше подождать, пока всё уляжется", сказал Кармайкл. На резиденции недалеко на дороге запружены. Движение здесь чудовищное. Если сегодня творится такое, боюсь представить, сколько народу явится завтра на похороны. Значит, он был популярен? спросил я. О, Боже, да! Как и все члены королевской семьи их почитают как богов. Весь город сейчас потрясён. Он огляделся. Послушайте, вон там чайный прилавок. Как насчёт чашечки чая, пока ждём? Он начал пробираться сквозь толчею. Прилавок представлял собой деревянную доску, установленную поверх чего-то похожего на два приваренных друг к другу велосипеда и задрапированного оранжевыми гирляндами календулы. Прилавок был выкрашен в голубой цвет. На нём стояла стопка маленьких глиняных чашек и валялись несколько металлических ложек. Сбоку на импровизированной кирпичной печке нагревался помятый медный чайник с длинным изогнутым носиком. Рядом стоял чайвала, уличный торговец чаем, морщинистый старик Индус в красном тюрбане. Он держал в руках почти такой же по размеру горшок и деловито переливал кипящий карамельного цвета напиток из одного сосуда в другой. "Тиин чай", громко заказал Кар Майкл для наглядности, подняв вверх три пальца. старик Кьюнулл извлёк из стопки глиняных чашек три штуки, аккуратно расставил в ряд и наполнил идеально ровно. Кармайкл заплатил чай валла, и тот бережно, будто святой грааль, протянул нам чашки. Я осторожно отхлебнул, одновременно отметив, что Дэви и Фицморис вышли со станции и сели в ожидавший их Rolls-Royce. Этот тип, Фицморис, спросил я резидента, Вы его знаете? Да, конечно, кивнул Кармайкл, торопливо проглотив свой чай. Встречался с ним несколько раз. Сэр Арнест очень приятный джентльмен. Он живёт не в резиденции? Сейчас нет, ответил Кармайкл. Последние несколько раз он останавливался в дворце в качестве гостя махараджи. То есть он часто сюда приезжает? уточнил Банирджи. О, да, довольно часто. По крайней мере, в последнее время. Прежде являлся раз в год на традиционную охоту махараджи. Грандиозное событие, надо сказать. Сам вице-король иногда посещает её. В прошлом году добыли полдюжины тигров, пару чёрных леопардов и Бог весть сколько газелей. А в последнее время? В каком смысле? Вы сказали, что в последнее время сэр Эрнест приезжает чаще? Верно, за последние полгода был здесь уже несколько раз. Не догадываетесь почему? Кар Майкл задумался. Боюсь я не вправе об этом говорить. Конфиденциальная информация, понимаете? Ну, если он наведывается сюда не просто проветриться, сказал я, тогда полагаю, это имеет отношение к Алмазам. Эйсма проницательный, усмехнулся Кар Майкл. Для таких выводов не нужно быть Шерлоком Холмсом. Он директор алмазной компании, а в королевстве Самбалпур алмазов больше, чем в пещере Алибабы и его сорока разбойников. Вокзал постепенно опустел. Допив чай, Кармайкл проводил нас к своему Остину на вид самому древнему автомобилю в Индии. Выцветший Юнион Джек понуро свисал с металлического прутика на капоте. Шофер-индиец полировал фары засаленной тряпкой. Прошу прощения за скромный транспорт, смущённо проговорил Кармайкл. Это, конечно, не Рэлсройс. Я не в претензии, ответил я. Прошлая наша с сержантом поездка в Рэлсройсе завершилась не слишком удачно. Хотя я думал, индийский офис мог бы обеспечить вас приличной машиной для представительности. Типа у них уже других и всё такое. О, вы нет, печально вздохнул Кармайкл. Дни, когда мы стремились произвести впечатление на махараджу и его двор, демонстрируя богатство, закончились вместе со Стинской компанией. С тех пор мы предпочитаем оказывать влияние на туземные княжества, демонстрируя силу. Нет смысла закупать сотни Rolls-Royce, когда такого же эффекта можно добиться посредством нескольких пушек и ящика винтовок Lee-Enfield. Это вполне разумно, я полагаю, хотя и означает, что мне придётся ездить на этой развалюхе. Цена империи, покачал головой Банирджи, устраиваясь на сиденье рядом с шофёром. Поездка по городу обернулась изнурительным проползанием по тесным, замусоренным улочкам вдоль безликих домов. Вдалеке на холме высился королевский дворец. Сурья Махал сказал Кармайкл. Дворец Солнца, резиденция махараджей Симбалпурас, э, вообще-то не так давно построен лет 60 назад, после восстания сипаев во всяком случае. Ранее махараджи предпочитали защищённую крепость у реки. Эта часть мира была довольно опасным местом вплоть до начала XIX века. Местные правители Магола и Маратхи вечно воевали друг с другом и с нами, разумеется. Самбалпуру повезло. В 1857 году, во время восстания сипаев, местный правитель Раджа Вирсуренда Саи оказался достаточно благоразумен и понял, откуда ветер дует. В отличие от других местных князей, он решил поддержать Ост-индийскую компанию. Даже послал часть своих войск на помощь для освобождения Лакхнау и заодно неплохо нажился на этом. Расширение владений, титул махараджи и благодарность индийского офиса. Так и создаются династии. Автомобиль наконец остановился у ворот Британской резиденции. За огороженной стеной виднелось унылого вида двухэтажное здание с балконом вдоль верхнего этажа и пустым флагштоком на крыше. А что флага нет? удивился я. Боюсь, что нет, покраснел Кармайкл. Моль съела. Мы обратились в Калькутту с просьбой о замене, но, как я уже сказал, В списках индийского офиса мы не занимаем приоритетного места. Я не был бы столь категоричен. Я вспомнил про намерение вице-короля относительно палаты князей. Насколько я слышал, всё может измениться в любой момент. Внутри резиденция выглядела так же скучно, как и снаружи. Вообще-то в большинстве глухих уголков Англии здания администрации смотрятся более представительно, чем резиденция его королевского величества в Самбалпуре. Тем не менее, какой бы скромной она ни казалась, Кармейкл оставил нас в тускло освещённом, пахнущем камфорой вестибюле, поручив заботам слуге босоногого хитраватого индийца в белой рубахе и мешковатых подвязанных верёвкой штанах. «Мунда проводит вас в ваши апартаменты», — сказал Кармайкл. «Там есть раковина, мыло и ведро чистой воды, так что вы сможете освежиться. Прошу вас быть готовыми через час. У нас аудиенция у Махараджи, и опаздывать было бы неправильно». Слуга провел нас вверх по лестнице и по коридору с абсолютно голыми белеными стенами. Отворив одну из дверей, пригласил меня войти и двинулся дальше по коридору к комнате несокрушима. Комната оказалась такой же спартанской, как и остальное здание. Кровать, шкаф, стул, стол с керосиновой лампой и портрет Георга V на стене. Впрочем, здесь было чисто, а для Индии этого вполне достаточно. Прикрыв дверь, я поставил чемодан и сел на кровать. Закурил и подивился судьбе, которая привела меня в эту голую комнату в Сембалпуре. для продолжения следствия вопреки воле вице-короля и в месте, где у меня ноль полномочий. Пока ничто не сулило удачи, что бы там ни думал папаша несокрушимо насчет дождя. Впрочем, само пребывание в Самбалпуре — это уже успех. Первоочередная задача — отыскать того, кто отправил предупреждающие письма Адиру. На этот счет... У меня были определённые подозрения. Но как проверить их, если официально я тут в отпуске, я пока не придумал. Ладно, это может подождать. Проблема состоит в том, что сказать махарадже.